Двадцать шестое. Столица тишины. Париж. 20 декабря 1942 года. Пробило девять утра, но было темно, как ночью. Вот уже два года башенные часы Парижа, в соответствии с берлинским временем, показывали на два часа меньше. Двое мужчин шли по иллисейским полям. Первого звали Агюста Винйон. На шее у него был чёрный шерстяной шарф, на голове шляпа надвинутая до ушей, чтобы защитить их от колючего холода. За ним шёл молодой человек, прижимая к груди тяжёлый портфель, а Винйон говорил беспрестанно, отдавая короткие распоряжения, похоже, лишь ради того, чтобы как можно чаще слышать ответ молодого помощника: "Да, комиссар". Винйон был комиссаром всего 9 месяцев и ещё не привык к новому званию. Его действительно зовут Макс Грюнд. Да, комиссар, выясните его должность. Да, комиссар, я всегда обращался к нему просто мисье, и теперь выгляжу как дурак. Да, комиссар, что? Простите, комиссар. Немцы каждый день открывают новые канцелярии, мы уже в конец запутались. Уличные фонари не горели, город тонул во мраке. Им встретились мужчины с трудом толкавшие тяжёлую тачку с дровами, ещё далеко, 100 метров комиссар. Вам стоит послушать, как я с ним разговариваю. Дело пахнет жареным. Понимаю вас, комиссар. Значит, отправляетесь в отпуск, муша? — Да, до Рождества. Чем займетесь? Жена хочет навестить родных в Ницце, когда начнется ваш отпуск к Муше со вчерашнего дня. — Прекрасно! — Виньон слушал себя, и ему казалось, что он узнает интонации великого Буллара. Он подражал ему изо всех сил, пытаясь вырасти в собственных глазах, демонстрировал значительность, суровость и великодушие больше, чем это было ему свойственно, и, как правило, попадал в просак. Передайте привет вашей жене, Моника, кажется, нет, Элиза, Лиза, ну да, разумеется, Элиза, комиссар, не придирайтесь, Муше, и веселого Рождества вашим детям. Да, комиссар, у Муше не было детей. Авеньон выбрал его помощником, поскольку тот был молод и никогда не видел прежнего комиссара, а значит, в его глазах Авеньон не был обречен выглядеть бледной копией Буллара. Это здесь, сказал Муше. Что бы там ни говорили, у них губа не дура, заметил Авиньон. Они остановились перед чугунными воротами с балкона красивого особняка в глубине двора свешивался флаг со свастикой. Франция проиграла войну, и Германия оккупировала всё, чем славилась страна. Они предъявили удостоверение, комиссар Винйон к Максу Грёнду. Полицейские пересекли двор, вошли в вестибюль и попросили секретаршу доложить о них. Она пригласила их сесть и пошла по лестнице наверх. В здании стояло приятное тепло. Двери непрерывно хлопали, по коридорам сновали военные с папками в руках. Какой-то солдат заменял витражную секцию в двери, гистапо только недавно реквизировало это великолепное здание. Муж присел на банкетку, а Вильон продолжал стоять, заметив прислонённую к стене и закрытую тканью картину, он подошёл к ней и откинул край материи. На холсте был изображён мужчина, стоящий посреди гостиной. Он смотрел на карманные часы, у его ног лежала львиная шкура. Вам нравится? На лестничной площадке возник Макс Грюнд. Муше вскочил с банкетки, а Винйон, не отрывая взгляда от картины, спросил: "Это вы на портрете?" Грюнд не ответил, он сделал Авиньону знак следовать за ним. "Подождите меня здесь, Муше", пробормотал Авиньон, доставая два документа из кожаного портфеля. "Но у меня же ещё протоколы и другие фотографии. Ладно, идёмте". Муше заторопился. Пока они поднимались по лестнице, Грёнд орал на грузчика, который толкался около картины. Муше отлично понимал немецкий. Макс Грёнд требовал убрать мужчину с часами. Избавьте меня раз и навсегда от этого еврея. Наверное, его не впервые путали с бывшим владельцем особняка. Муше и Венён вошли в кабинет. "Какое у вас дело?" спросил Грёнд. "Я очень занят. Он сел за письменный стол, но имсе с ней предложил секретарьша, которая встречала их внизу, теперь сидела за пишущей машинкой у двери, муж внимательно разглядывал комнату. Видимо, совсем недавно она была спальней. На стене ещё виднелись остатки бархата и дерева от изголовья кровати. Три высоких окна впускали много света, балкон выходил во двор. Эвгений подошёл к столу и положил на него две фотографии. Арман Джавар и Поль Серини. Грюнд закурил. Стоило произнести слово, как пишущая машинка начинала стучать. "И что?" спросил Грюнд. "Вы их знаете? С первых дней службы в Гестапо на берегу Боденского озера?" Макс Грюнд демонстрировал отличную память и организаторский талант. И именно благодаря им он за десять лет прошел все ступени карьерной лестницы и несколько месяцев назад был назначен на высокий пост в Париже. Французский он выучил за четыре недели. «Я могу даже назвать вам даты их рождения», — сказал Грюнд. Жавар родился 15 сентября 1908 года. Это ваши люди, Грюндт покачал головой и показал на портрет маленького усатого брюнета с безупречным пробором. Его Так что мне с ними делать? спросила Виньон, который сразу узнал Адольфа Гитлера. Вы оставите их в покое? Они пытались ограбить банк на улице Помп. Муше достал из портфеля протокол. Вы оставите их в покое, повторил Грюнд. Виннион притворно улыбнулся. С самого начала оккупации он ежедневно оказывался в таком положении. Половина уголовников Парижа пользовалась покровительством немцев а в 15 минутах ходу отсюда на улице Ларесто обитала целая банда безнаказанна орудовавшая по всему городу но а виньйон был связан по рукам и ногам ещё что-нибудь спросил грюнд нет благодарю вас пойдёмте муше они направились к двери подождите приказал грюнд секретарша печатала каждое сказанное слово И это очень нервировало Авиньонна. Вы получили от меня пригласительный билет? Нет, я, господин комиссар, перебил его Муше. Господин Грюнт имеет в виду приглашение на Новый год. Я не знаю, о чём речь, скривившись, ответила Авиньонн. Пишущая машинка снова застрекала. Я послал вам в префектуру приглашение, сказал Грюнт. 31 декабря состоится ужин в дружеском кругу будут те французы, которых я собираюсь поблагодарить. Хочу показать, как плодотворно сотрудничают два наших народа. Авенен вернулся к столу. Господин Грюнд, буду с вами откровенен. Я совсем недавно стал комиссаром И мне неловко перед префектом полиции, а также господами Бреноном и Буске. Примечание. Фернан де Бренон и Рене Буске, высокопоставленные деятели французского правительства, сотрудничавшие с нацистской Германией. Конец примечания. Я предпочту, если вы пригласите комиссара Давида уверен, он будет рад. Тем не менее, приглашённый вы, комиссар, а не кто-то другой. До свидания, я на вас рассчитываю. Когда они вышли на улицу Авенён, повернулся к муше. Вы меня сейчас чуть не погубили. Да, комиссар. Я просил вас забыть об этом приглашении. Он говорил сквозь зубы. Если будете продолжать в том же духе, я переведу вас охранником в Дранси. Примечание. Дранси нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагеря смерти, существовавший в 1941-1944 годах в пригороде Парижа. Конец примечания. Да, комиссар Вот что, мышье. Вы сейчас быстро всё уладите. Найдите мне список приглашённых. Я не хочу прослыть коллаборационистом. Примечание. Коллаборационисты люди, сотрудничавшие с оккупационными властями в странах, захваченных Германией в период Второй мировой войны. Конец примечания. Я делаю свою работу, как могу. Война есть война. Но у меня поезд через час, господин комиссар. Никаких поездов вы никуда не едете. Скажите жене, что сами виноваты. Но, господин комиссар, забудьте вы эти довоенные радости, с ними покончено. Мм, мне надо поехать на вокзал, предупредить жену. Все наши пропуска у меня. Ладно, жду вас в полдень на набережной Орфевр. Я вас предупредил, Муша. Да. Господин комиссар, я мигом. Муш расстановился посреди тротуара. Утро давно наступило, однако вокруг по-прежнему стояла необычайная тишина. Её нарушали лишь удалявшиеся шаги комиссара. Тишина в городе воцарилась. С лета 1940 года От редких проезжавших машин по улицам долго металось эхо. Некоторые парижане вспомнили о существовании лошадей, и теперь эти клячи таскали повозки с дровами и другой поклажей, распространяя по городу запахи деревни. Муша пересёк проспект, спустился в метро и направился к платформе, с которой поезда шли в сторону Винсенского леса. На перроне рядом с ним стоял мужчина и читал толстую книгу, обёрнутую в газету. Они вместе вошли в вагон и сели на одну скамью. "Я уже никуда не еду", сказал Муше. "Почему?" Мужчина держал на коленях раскрытую книгу. "Потом объясню, но кто-то должен отвезти чемодан. Мы встретимся с остальными на вокзале в буфете". На следующей остановке Муше пересел в другой вагон. Он сошёл на станции Леонский вокзал. В буфете его ждали трое: молодая женщина и двое мужчин. Все четверо обнялись и расцеловали, словно близкие родственники. Им принесли чёрную жидкость, отдалённо похожую на кофе. Мужчина сразу же расплатился. Вошёл мужчина с книгой и сел за соседний столик. Он незаметно поглядывал на входную дверь и слушал их разговор. Я никуда не еду. — сказал Муше. — Я нужен Авеньону. — А что Грюнд? Я был у него сегодня утром. Все в точности совпадает с планом, даже число ступенек на лестнице. В кабинете есть балкон. Мари знает свое дело. Они повернулись к молодой женщине, которая пила воду из стакана. — Как поступим с чемоданом? — Я попробую освободиться двадцать четвертого числа, — сказал Муше. Это будет слишком поздно. Снаружи прямо напротив них солдаты в зелёной форме изучали расписание поездов. Я должен отвезти его сам, у меня есть удостоверение сотрудника Министерства внутренних дел, это надёжнее. Я могу поехать туда с обычным пропуском, предложил один из родственников. Нет, тихо сказал мужчина с книгой, даже не глядя на них. Сидя в стороне, он незаметно участвовал в собрании. «Мы не будем рисковать», — продолжал он. Сазар на этом настаивал. «Подождем до двадцать четвертого». Он встал и вышел. Через минуту вышли двое других с чемоданом. Муше остался сидеть рядом с Мари. Неподалеку от них две женщины обнимались, прощаясь друг с другом. «Откуда ты так хорошо знаешь все кабинеты у Грюнда?» тихо спросил Муше: "Я помню людей, которые жили там раньше", сказала Мари. Муше поддвинул к ней газету. "Здесь сообщение для Цезаря". Мари подцепила мизинцем пёрышко в стакане. Кодовым именем Цезарь звали шефа их подпольной организации. Никто не знал его в лицо. "Будут и другие сообщения", добавил Муше. Встреча завтра в 6:00 в станции Одеон на перроне. Может, лучше наверху, тогда перед киоском и зайдём в кинотеатр. А документы, которые я у вас просила, они тоже будут с завтра. сказал муж. Марии осталась одна. Немецкие солдаты, изучавшие расписание, улыбались ей через стекло. Она снова уставилась в стакан. Мари ушла с вокзала в 11 часов. Через час она бежала по крышам вдоль парка Пале-Рояль. Примечание. Название Пале-Рояль носят площадь, дворец и парк в центре Парижа. Конец примечания. Первый конверт она просунула в щель между ставнями окна, выходившего на унылую улицу с облетевшими деревьями. Соседи таинственного Сезара держали на балконе двух кур, одна из них всполошилась и захлопала крыльями, но когда кто-то из соседей вышел на балкон, Мари уже бежала дальше по крышам улицы Монпансе. Она взяла себе имя Мари в сентябре 1940 года. До этого она была изредка Эмили Амми а остальную часть жизни кротихой. С первого же дня, как прозвучало слово «сопротивление», Мари была связной в подпольной группе Паради. Примечание. Сопротивление – организованное движение во Франции, которое оказывало противодействие нацистской оккупации. Конец примечания. Её так мало заботила жизнь родителей, а отношения с ними были такими напряжёнными, что она очень удивилась, когда в конце весны отец просунул под дверь её комнаты два жёлтых треугольника с чёрной каймой, завёрнутые в шелковистую бумагу. Она долго смотрела на них, складывала разными способами и ромбом, и в виде лодочки с парусом а потом убрала подальше. На следующий день Кротиха увидела на улице женщину, которая вела за руку дочку. У обеих слева на груди виднелись два желтых треугольника, аккуратно нашитые в форме шестиконечной звезды. Она долго шла следом, пока женщина не заметила ее и не прогнала. — Мадемуазель, мы не звери в зоопарке, хватит на нас смотреть. Но... Каротиха продолжала притворяться, что ни о чём не подозревает. Например, о запрете гулять в парках, ходить в музеи, в кафе. Ей даже нравилось подвергать себя риску. Впервые в жизни она стала спускаться в метро лишь для того, чтобы сесть в запретный для евреев первый вагон. 12 июня Она случайно увидела отца, который шёл со своим шофёром по авеню Монтень. Был ясный солнечный день. Шофёр его звали Пьер, нёс вешалки с четырьмя новыми отцовскими костюмами. Они возвращались от портного. На белом льняном пиджаке Фердинанда от Ласса была нашита жёлтая звезда. Чтобы не встретиться с ним взглядом, кратиха перешла на другую сторону улицы. 3 дня спустя раздался телефонный звонок. Кратиха в этот момент была на кухне и сняла трубку. Это Мари Антуанетта. Гулс принадлежал пожилой женщине. Кто? спросила Кратиха. Это я, госпожа Булар. Мой сын сейчас рядом, он хочет с вами поговорить. Алло. Булар схватил трубку. Мадемуазель, сделайте то, что я вам скажу. На следующей неделе уезжайте из дома. Должно случиться нечто очень плохое. Что вы можете об этом знать? Вы давно не у дел. Год назад Каротиха повздорила с Буларом, когда его уволили из полицейской префектуры. Присутствие Булара среди начальства было огромной удачей для подпольщиков из группы Паради, он был гораздо полезнее внутри системы, чем вне ее, но с самого начала оккупации комиссар делал все возможное, чтобы его выставили за дверь, писал оскорбительные письма министру и регулярно не исполнял приказы, Булар ушел как герой, хлопнув дверью, Он подверг себя смертельному риску. Он даже уехал из Парижа в свою деревню, в Авеероне. Кротиха ему этого не простила. Она уже собиралась положить трубку. «Уезжайте хотя бы на несколько дней вместе с родителями!» — кричал Булар на другом конце провода. «Уезжайте хотя бы на несколько дней вместе с родителями!» — кричал Булар на другом конце провода. «С чего это вдруг вы за меня так волнуетесь? Если бы я знала, что вы нас подведете, я бы не привезла вашу маму обратно, а она бы осталась в Шотландии!» Кратиха знала, что Булар очень благодарен ей за то, что несколько лет назад она придумала, как уберечь его мать от опасности. Я сделал всё возможное, чтобы вам помочь, возразил Булар, не надо было уходить с работы. Не притворяйтесь дурочкой. В этом не было никакого смысла. Я освобождал для вас трёх человек, а на следующий день по приказу префекта сожжал 50 с самого начала войны Булар проявил настоящую отвагу. В июне 1940 года за 2 дня до прихода немцев он пытался вывезти все картотеки, в которых указывалась этническая принадлежность французских граждан. Вместе с подчиненными он целыми днями носил ящики из префектуры на две баржи. Но в пути баржи были арестованы Кротиха слышала, как госпожа Буллар вырывает трубку из рук сына. «Алло!» «Айгюст ужасно упрям. Я с вами согласна, но сегодня, моя дорогая, вы должны его послушать. Ваш адрес есть в списке». «В каком списке?» «Они снова взялись за аресты евреев». «А мне-то что?» ответила Кротиха и положила трубку. Но в тот же вечер... Анна смирила гордость и рассказала новость родителям. Сначала они улыбались: "Да, слухи об этом, конечно, шли, но Фердинанд Атлас доверял государству. Они не были какими-нибудь нелегалами, они были французами, их предки в нескольких поколениях тоже, правда, Они с готовностью проходили все проверки каждый раз, когда это требовалось. Полиция просто хотела умиротворить оккупантов, это можно было понять. Фердинанд достал из портфеля удостоверение личности, на котором стоял жирный красный штамп "еврей", и торжественно предъявил дочери. Пусть видит, что у него документы в порядке и он ничего не скрывает, слона Этот штамп служил ему защитой, но когда Кротиха объяснила, что предупреждение исходит от бывшего комиссара полиции, Фердинанд Атлас в замешательстве посмотрел на жену, и всё же на следующий день после праздничных гуляний 14 июля они сели на поезд до Трувиля. Примечание: 14 июля французский национальный праздник. В этот день в 1789 году в ходе Великой французской революции была штурмом взята крепость тюрьма Бастилия, символ королевской власти. Конец примечания. Кротиха ещё никогда не путешествовала с родителями. Она провела 2 недели на побережье, бродя по пляжу, плавая в море и глядя на мать, та дремала на солнце, прикрыв лицо раскрытой книгой, чтобы уберечь от загара нежный цвет лица. Они вернулись домой в конце июля. Фердинанд бродил по комнатам. Вот видишь, всё на месте, никто не приходил. На глаза у него навернулись слёзы, как мог он усомниться в своей родине. Кротихо вернулось к подпольному существованию, и дома больше не показывалось. Но в одно сентябрьское воскресенье к ним пришли сотрудники французской полиции. Они вежливо позвонили в дверь и увели супругов Атлас. Уже в машине Фердинанд, обнаружив, что на нём домашние туфли, мне надо вернуться и надеть ботинки, сидевшая рядом жена держала его за руку: "Вам они больше не понадобятся", сказал полицейский. Кротиха обнаружил, что родители увезли 3 дня спустя. Она проникла в дом через чердачное окно. Слуги разбежались. Около разобранной кровати на подносе лежали два круассана, твёрдые, как окаменевлые молюски. Она пыталась при помощи муше получить хоть какие-нибудь сведения в префектуре, не упоминая, что разыскивает родных, а в начале декабря в её доме обосновалась канцелярия Макса Грёнда. Париж. Перекрёсток Адеон. 21 декабря 1942 года. Муше поцеловал Мари в шею, как будто она была его подружкой. Её студенческий рюкзак усиливал это впечатление. Он потянул её в кинозал, когда они вошли, на экране два всадника поднимались в гору, на передних рядах курили, в глубине зала кто-то спал. Давайте письма. Мне нужно выйти, пробормотала она. Подожди. Я должен тебе кое-что сказать. В ночь перед Рождеством около Шартра самолёт сбросит одного француза с парашютом. Он возвращается из Лондона и должен научить трёх наших людей пользоваться радиосвязью. В Париже это было бы слишком опасно. И что? Цезарь думает послать их всех к святому Иоанну. Сомневаюсь, что он согласится, а я хочу с ним встретиться. Я сама его спрошу. Он разговаривает только со мной, а теперь дайте мне выйти. Так спроси его, это срочно. Она встала. Муше схватил её за руку, на них смотрел сосед по ряду. Муше зашептал, почти уткнувшись ей в волосы, словно влюблённый: те люди, которых ты хотела найти, супруги Атлас. В лагере Пятивье их уже нет. Их увезли 20 сентября. Куда? Ну, везут всегда на восток, но куда неизвестно. Во Франции их точно нет. С экрана доносилась средневековая музыка. Один из конвертов тоже для Сезара, там очень важные документы, другой для тебя. Это касается твоих друзей. Они мне не друзья. Эй, там впереди потише, крикнул с последнего ряда мужчина, который до сих пор спал. Я положил туда всё, что нашёл на этих атласах, прошептал муж ей, в том числе список пунктов, через которые их везли, и последнее о Мари. Я должен поговорить с Буларом. Где он? Не знаю. Она вышла. Вечером Кротиха вернулась на крышу отеля Рояля. Один из конвертов она просунула в щель между ставнями, заодно немного погрелась около тёплых каминных труб, попавшихся ей на пути. Под шерстяной фуфайкой был спрятан второй конверт, полученный от Муше, она чувствовала, что не в силах его открыть. В Комиди Франсез давали мёртвую королеву. Примечание. Мёртвая королева. Пьеса французского писателя Анри де Монтерлана, 1895-1972 год. Спектакль уже закончился, зрители не спешили выходить из фойе, чтобы напоследок ещё немного погреться. Коротиха провела ночь на чердаке театра, Когда-то давно она нашла там скрипку, спрятала ее между балками и с тех пор не трогала. Утром она села на поезд, идущий в Ле-Ман, а там на скорой, который довез ее до Нанта. День пролетел быстро, в шесть часов вечера она прошла по дамбе из каменных глыб во время отлива, соединявшей остров. Но Армутье с континентом было темно, Кротиха держалась подальше от немецких постов, огни которых светились на обоих берегах. Теперь она пробиралась к острову кратчайшим путем через песчаные мели, в лужах с морской водой копошились крабы. Кротиха понимала, что нельзя появиться у святого Иоанна среди ночи. Она нашла себе приют под крышей маленького хлева среди солончаков, всю ночь ее согревало тепло исходившее от трех осликов, тесно прижавшихся друг к другу.